Выход противника к Волге в районе Стаза поставил Чайкова в крайне сложное положение. Прорыв к реке позволял развивать наступление вдоль реки, в тыл войск 62-й армии. Как на север, в тыл северному участку обороны, так и на юг, обороняющимся между Мамаевым курганом и заводами соединением. Уже в 16:00 14 октября Чуйков принимает решение рокировать в район СТЗ части северного участка обороны. Во-первых, он приказывает командиру 124-й СБР полковнику Горохову выдвинуть северную часть СТЗ полноценный батальон со средствами ПТО. Выполняя приказ, Горохов направил в СТЗ первый батальон 124-й бригады, усиленный ротой автоматчиков и шестью ПТР с расчётами. Во-вторых, одновременно отдаётся приказ 115 СБР и второй МСБР занять позиции от моста через реку Мокрая Мечетка по первой кольцевой улице до завода СТЗ. Также фронтом на юг был развёрнут батальон 149-й бригады. На встречу противнику был выдвинут резерв бригады из рота автоматчиков и заград отряда. На подступы к северной части СТЗ также отошли остатки 112 СД. Все это вместе позволило на какое-то время стабилизировать положение. Чуйков позднее писал в своих мемуарах о том, что 112 СД была рассечена на три группы. Одна часть отошла на север и соединилась с бригадой Горохова, В районе рынок. Другая, возглавляемая лейтенантом Шутовым и Алексеем Очкиным, осталась в литейном и сборочном цехах завода. Третья, которую объединил полутработник Борис Филимонов, сосредоточилась в подвалах нижнего посёлка. Именно эти разрозненные группы, изнятые с северного участка подразделения, не позволили немцам полностью овладеть заводом.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 В ночь на 15 октября всего 65 самолетами 55 У-2, 6 СБ, 1 ДБ-3 и 3 Р-5 было выполнено 313 самолетовылетов, в основном бипланами У-2. Без потерь было сброшено 601 ФАБ-100, множество осколочных и зажигательных бомб. Эта активность...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 После боя в бригаде осталось 12 человек. Однако основной задачей группы Йенеке на тот момент стало развитие успеха 14-й ТД, и день 15 октября был потрачен немцами на занятия с ТЗ и примыкавшего к нему с юга кирпичного завода с подавлением оставшихся на занятой территории очагов сопротивления, как указывалось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 значительно больше, чем в предыдущий день. Однако, сосредоточившись на захвате СТЗ части немецкого армейского корпуса, на какое-то время оставили в покое отброшенных к баррикадам 95-ю СД и 37-ю гвардейские СД. В журнале боевых действий 62-й армии 15 октября их состояние определялось словами полностью утратили свою боеспособность. К чести разведчиков 62-й армии, они уже на второй день наступления вычислили, что на заводы был нанесён удар с участием свежей 305-й пехотной дивизии. Ответный ход с выдвижением в Сталинград свежего соединения 138-й СД пока запаздывал, о чём подробнее рассказано ниже. Пожалуй, наиболее серьезным аргументом Чуйкова на тот момент являлась 84-я ТБР. День 15 октября для бригады «Белого» прошел сравнительно спокойно. С началом немецкого наступления в город спешно переправляются тяжелые танки КВ, бригады, остававшиеся на левом берегу реки. На вечер 15 октября Бригада насчитывала 5 КВ, 12 Т-34 в строю 7, 5 Т-70 в строю 3. Подбитые Т-34 и Т-70 использовались как неподвижные огневые точки. К утру 16 октября немецкий армейский корпус перегруппировался фронтом на юг для наступления на завод баррикады. Наступление, в котором были задействованы... 14-я ТД и 305-я ПД началось при интенсивной поддержке с воздуха в 8.00 утра. Среди множества прочих бомб всех калибров было сброшено несколько бомб 1800 килограммов и 2500 килограммов весом, однако наступление сразу натолкнулось на вкопанные советские танки. В донесении немецкого армейского корпуса за 16 октября указывалось «Атака 14-й танковой дивизии, один танковый батальон К-64 и Р-577 на северо-западный угол орудийного завода, натолкнулась на вражеские танки. В результате боя уничтожено 16 вражеских танков, 1 КВ и 7 Т-34 и 8 Т-60, и потеряно 17 собственных. К сожалению, сводка 84-й ТБР за 16 октября отсутствует, подробности боя неизвестны, но противником 14-й танковой дивизии немцев стали именно её боевые машины, оказавшиеся на этот раз в нужное время в нужном месте.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 победла в танковом бою 16 октября, нанеся чувствительные потери противнику. Сопротивление танкистов немцам удалось сломить только к середине дня. За счёт сопротивления в районе СТЗ и успеха танков 84-й ТБР в обороне удалось выиграть время на ввод в борьбу за город новой дивизии. Если до этого донором для сражавшейся в Сталинграде 62-й армии были соединения с фронта к северу от города, то в ходе третьего штурма было изъято соединение из состава 64-й армии. Решение о выдвижении дивизии принимается уже в первый день немецкого наступления. К исходу 14 октября распоряжением штаба фронта 138-я стрелковая дивизия «Сталинград» полковника Людникова из 64-й армии передавалось подчинение командующего 62-й армией. Части дивизии занимались боевой подготовкой, когда в 15:00 14 .00 октября поступает приказ: быть готовой к переправе в город Стренград. Состояние 138-й СД на тот момент трудно было назвать блестящим. Она насчитывала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 и 21-й противотанковой пушки. Однако к этим орудиям и минометам имелось незначительное количество боеприпасов. Дивизия недавно получила около полутора тысяч человек пополнения, но без вооружений и шансового инструмента. Обо всем этом Людников доложил командующему фронтам. Соответственно, задачу соединения скорректировали. Поднять один наиболее полноценный полк взять недостающее вооружение и к 5.00.15 октября переправить на западный берег реки Волги. Остальным частям предписывалось ожидать вооружение и боеприпасы. Для переправы в Сталинград был выбран 650 СП майора Печенюка в составе 1067 человек, вооруженных в СССР, 591-й винтовкой, 111-ю автоматами, 12-ю ручными и двумя станковыми пулемётами, 13-ю ПТР, 17-ю 50-мм и 26-ю 82-мм миномётами. Полк выступил в 2.30.15 октября, и только к 4.05.00 подошёл к населённому пункту «Старенький», В 4 км от переправы стало очевидно, что полк на переправу не успевает. Она действует только до рассвета, 4:00, и приказ на ввод его в город уже 15 октября не выполним. В 5:10 прибыл командующий фронтом Ерёменко. Его разговор с Людниковым продолжался час и вряд ли был приятным. В ЖБД соединения его содержание не указывается. А в мемуарах Людников тактично умолчал о перепиtech выдвижении его дивизии в город. Тем временем днём 138-я дивизия поступила в оружие и около 700 человек пополнения. О нём нельзя не сказать особо. В ЖБД 138-я СД прямо указывалось, что пополнение мало подготовленное и слишком молодое.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 Пок майор Опеченюк направлялся в район севернее завода Барикады, причём по частям, по мере прибытия с переправы. Оперативно он подчиняется 37-й гвардейской СД. Два других полка, 138-й СД, выходят к переправе и останавливаются, не имея чёткого приказа. В итоге 344-й и 768-й полки Простояли весь день 16 октября у старенького, подвергаясь налётам с воздуха и ударам артиллерии. Переправа через Волгу состоялась только в ночь на 17 октября силами 10 бронекатеров и двух моторных паромов Волжской военной флотилии. В этом месте переправляться нужно было сначала через Волгу на Зайцевский остров, а затем через денежную волошку в Сталинград. Мостик через последний был уже разрушен, и переправа двух полков Людникова шла на лодках, на которых перевозили из города раненых. С справедливости ради нужно сказать, что управление дивизии переправилось уже к полуночи 16 октября. Все эти неувязки в переправе в Сталинград 138-й СД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 Опыт подтвердил, что для достижения успеха в намеченном мероприятии необходимо планомерное подготовка совместных действий пехоты и артиллерии, при этом принимая во внимание и обеспечении войск боеприпасами в полной мере, что в случае с 16 октября было пущено на самотёк. Конец цитаты. Действительно, за 16 октября армейский корпус расстрелял 496 тонн боеприпасов, меньше, чем в первый день наступления, в том числе 246 выстрелов 210-мм мортир, всего 165 выстрелов 10-сантиметровых пушек и 3053 выстрела 155-мм. 10-сантиметровые пушки и хотя не обладали большим могуществом снаряда, но активно использовались немцами для контрбатарейной борьбы на больших дальностях. Пущенный на самотёк процесс обеспеченияступающих Б припасами дал возможность ввести 138-ю стрелковую дивизию в город, выставив её фронтом на север и северо-запад. Приказом военного совета 62-й армии дивизии Людникова ставилась следующая задача, цитата, 138-й краснознаменный СД к 4.00 17 октября занять и прочно оборонять рубеж южная окраина Деревенек, скульптурный, не допустить выхода противника в район проспекта Ленина и завода Баррикады, конец цитаты.